Солнце поднялось. Оно уже освещало деревья, проходя через листву. Лучи солнца отбрасывали на стены номера причудливые рисунки. Борн был полностью опустошен рассказом. Он закончил и ему больше нечего было сказать. Мари сидела в кожаном кресле, ее ноги были поджаты, пистолет и сигареты лежали на соседнем столике. Она почти не шевелилась. Ее пристальный взгляд застыл на его лице. Мари владела техникой анализа, обрабатывала цифры и отделяла факты один от другого, так же, как листья фильтровали солнечный свет. Вы так часто говорили, я не знаю, хотел бы я сам знать. Вы долго смотрели на что-нибудь, и я пугалась этого. Я... И вы снова отвечали, хотел бы я сам знать. Бог мой, через что вы прошли? Что вы собираетесь делать дальше? После того, что я сделал с вами, вы еще можете думать обо мне? Это не имеет никакой роли, задумчиво промолвила Мари, нахмурившись своими мыслями. О чем вы задумались? об отдельно связанных, но развивающихся независимо от меня мыслях. Экономический парадокс. Тогда на Лювенштрассе, перед тем как зайти к Чернаку, я просила вас не брать меня туда. Я полагала, что если я узнаю что-либо лишнее, то вы убьете меня. Тогда вы сказали очень странную вещь. Вы сказали то, что вы уже слышали не имеет для меня большого значения. Я подумала, что вы сошли с ума. То, что я делал, находилось на пороге безумия. Почему вы не сказали мне о том, что Чернак пытался вас убить? На это уже не было времени. И я не думал, что это имеет для вас какое-нибудь значение. В этот момент для вас не имело. А для меня это было очень важно. Почему? Потому что у меня было предчувствие, что вы не поднимете оружие против того, кто не причинял вам никакого вреда. Но он пытался, и я был ранен. Я не знала последовательности выстрелов, а вы мне ничего не сказали. Я вас не очень-то понимаю. Мари закурила. Это очень трудно объяснить, но в течение всего времени, пока вы держали меня заложницей, и даже когда вы ударили меня и держали пистолет у виска, мне казалось, что я заметила в ваших глазах нечто такое, можно назвать это нежеланием. Вот мое объяснение. А какова же ваша точка зрения? «Я не уверена. Возможно, к этому следует добавить то, что вы сказали в Альпенхаузе, когда этот толстяк подошел к нашей кабинке, вы велели мне сесть лицом к стенке и прикрыть лицо рукой. Для вашего же блага», — сказали вы, — «чтобы он не смог вас узнать». «Я все еще не понимаю, к чему вы клоните». Человек в золотых очках, который представился мне полицейским, сказал, что вы жестокий убийца, который не остановится перед новым убийством. Если бы это было до посещения Чернока, я бы ему не поверила. С другой стороны, полиция не действует так, как действовали они. Вы были человеком, который борется за свою жизнь, а не жестоким убийцей». Я повторяю, — перебил он ее. Вы слышали, что они говорили? Конверты с деньгами передавались и направлялись ко мне. У меня был счет в Цюрихе свыше четырех миллионов долларов. Боль снова возвращалась к нему. Таковы факты, доктор. Сейчас мы просто теряем драгоценное время. Мари поднялась с кресла, взяла пистолет и подошла к кровати Борна. «Вы этим очень расстроены, не так ли?» «Я просто собираю факты. Тогда, если все, что вы говорите, правда, я могу иметь собственные обязательства, не правда ли? Как добропорядочный член общества я должна позвонить в полицию и сообщить им, где вы находитесь». Она подняла пистолет. Борн взглянул на нее. «Я думаю, почему нет?» — резко бросила она. — Вы сами можете ответить на этот вопрос, но я могу вам помочь. Имеющиеся у вас факты — это не столько факты, сколько ваши умозаключения, услышанные вами от людей, про которых вы точно знаете, что они замешаны в преступлениях. Что же касается вашего банковского счета, то его происхождение может быть совсем иного свойства. Очень трудно создать специальную кампанию для поддержки одного убийцы. Но давайте вернемся назад, к вам. Я могу позвонить в полицию или нет? Вы знаете мой ответ. Я не могу вас остановить, но я бы не хотел этого.